Глава 11 Вечером после завершения рейда состоялся судьбоносный разговор с группой. Они собрались в гараже, где я по устоявшейся уже традиции была представлена голограммой. «Вот такие перспективы», — завершила я свой короткий рассказ, подкрепленный предварительной сметой проекта. Особым пунктом в нем значились расходы на студийную запись. Сашкин знакомый предложил отличный вариант. У всех время от времени случаются накладки и срывы запланированные записи. Вот если мы будем оперативно занимать время внепланового простоя, то записываться будем в полцены. Вторая половина все равно списывается штрафом для сорвавших сроки клиентов. Но, как и у всех дешевых вариантов, у этого были значимые минусы. Во-первых, нам всем нужно было временно перебраться в Пятигорск и жить в режиме постоянной готовности. Второе, накладки непредсказуемы. В любой момент может освободиться целый день записи, а может и за неделю не выпасть даже часа. И тогда остается только запись в общем порядке и в полную стоимость. Какое-то время ребята молчали, переваривая новости. Понять ребят было можно. Все же Михалыч гарантировал хоть какую-то стабильность, а я сейчас предлагала им бросить всё и сделать авантюрную ставку на мои расчеты. Мне тоже страшно, честно призналась я в тишине, но мы либо пытаемся пробиться сами, либо молча ложимся под дядю, либо бросаем нахрен музыку и ищем стабильную работу. Лично я готова рискнуть. «Я тоже», — закивал Витя, — «реально задолбала на Михалыча вкалывать». «Ты так говоришь, зверь, будто тебе есть чем рискнуть», — криво усмехнулся Чарский. «Ты уж нас извини, минималист. Можно сказать аскет, главное, чтобы на бутылку и закусь было, хотя можно и без второго пункта. Кирка, а есть гарантии хоть какие-то, что у нас выгорит?» Никаких. Но я готова вложить все шальные деньги, что подняла в Барлеоне. Если затянем пояса, должно хватить и на записи, и на профессионально смонтированный клип, и на скромную жизнь первое время. Если мы при таких раскладах себя не продвинем, значит никому нахрен не нужна наша музыка. Лучше уж рискнуть, вложиться, поработать как следует, и уже определиться, способны ли мы зарабатывать творчеством». «Но рок-н-ролл мертв», а я еще нет», — с обреченным вздохом процитировал Чарский одного из прародителей российского рока, «Черт, и хочется и колется». «Ах, была не была», — рубанул он рукой воздух, «я в деле». «Страус». Клавишник оглядел нас, затем гараж, стеллажи с инструментами, сложенные друг на друга зимние колеса, стаику допотопных канистр в углу, В общем, все то, что успело нам всем остычертеть, хуже горькой редьки. Перевел взгляд на нас и выдал на клавишах припев «Мы чемпионы, Квин!», да так что вороны, прочно обосновавшиеся на растущем неподалеку туполи, с воплями рванули в разные стороны. «Ну, я так-то еще лилею мечту увидеть Кирку в том костюмчике, но раз пошла такая пьянка, без меня не обойдется», — весело улыбнулся Гарик. «А я давно говорил, надо Михалычу в хрюсло приписать», — не слишком в тему провозгласил Витек. «Значит, все согласны рискнуть?» С некоторой долей растерянности в голосе переспросила я. «Ага», — ответил за всех Чарский. «Только сперва нужно обсудить, как будем бизнес строить. У Кирюхи в расходах отмечено создание юридического лица. Возражение?» Ребята вяло помотали головами. Правовая составляющая была им откровенно до фонаря, особенно Вите, для которого юриспруденция начиналась и заканчивалась парой особо часто нарушаемых статей Административного кодекса. «Стало быть, единогласно», — подытожил Юрка. «Судя по вашим одухотворенным лицам, дорогие мои сподвижники, заниматься деловыми вопросами придется нам с киркой. Значит, нам нужны эти...» Чарский прищелкнул пальцами, припоминая термин. «А, вот». «Руководящие должности для солидности». «Что там есть? Генеральный директор? Коммерческий директор?» И «Еще какой зам?» «Кирка, тебе важно, как называться?» «Нет. Подойдет любая солидная приставка к фамилии, чтобы переговоры вести». «Ты все затеяла? У тебя счастливая полоса? Так что предлагаю тебя и назначить директором», — высказался Чарский. «А я буду замом. По полномочиям примерно одно. Смогу в любом деле помочь. Возражение?» «Скорее, просьба», — подал голос Страус. «А сделайте меня каким-нибудь креативным директором или что-то вроде». Под скрестившимися взглядами он смутился и пробормотал. «Девок клеить проще». «Девок ему клеить», — фыркнул Чарский, жестом заткнув собиравшегося заготать Витька. «Девок клеить будешь, когда альбом выпустим и с концертами вопрос решим, Данжуан Фигов». «Кирюха вроде четко обозначила, на каких условиях мы получаем офигенную скидку на запись альбома. Если ты не услышал, то повторяю. Как в студии кто-то отказывается от записи или смещает время, то эту дыру тут же затыкаем мы. Значит, пока не запишемся, все сидят в полной боевой готовности сорваться на студию. Никаких девок, никаких пьянок!» Он выразительно посмотрел на враз поскучневшего Витька. Страус тоже не выглядел особо осчастливленным грядущими тяготами и лишениями, но мужественно держал возражение при себе. «Теперь по юристу», — продолжил Чарский. «Нам он все равно нужен», — а Кирюхина знакомая показала себя толково. «Я за то, чтобы отрядить ей процент от доходов и сделать компаньоном. И прямо сейчас платить не надо, и она будет заинтересована в развитии так же, как и мы». Кирюхиному Карифану, что нам такой взгрев сделал, процент тоже полагается, как инвестору. Согласна. Если сумеем раскрутиться, нам всем хватит с головой. Что будет, если не сумеем, я говорить не стала. Эти пункты также были приняты единогласно. Временами казалось, что обсуждать можно было вдвоем с Юркой, а остальным просто огласить результат. Страус и Витя признавали свою полную неспособность к ведению дел и потому не особо жаждали проявлять инициативу в данном вопросе, полностью положившись на меня с Чарским. Обычно молчаливый Гарик, к моему немалому удивлению, время от времени задавал уточняющие вопросы и вносил предложения. «По деньгам», — продолжал Чарский, — «половину Навара отправляем на выплату долгов Кирюхе и этому самому Павлу до тех пор, пока все не погасим. А еще, Кир...» Спрошаю своего дружбана, может, он нам хату какую подешевле сосватает или с впиской поможет. Экономия нам сейчас не повредит». «Ага», — кивнула я. «Теперь по игре. Капсулы нужно будет вернуть. Их Михалыча выбил у спонсора, от которого мы благополучно валим, как и от Михалыча. Значит, на месте надо арендовать капсулы и самим оплачивать аккаунты». «А бляха муха влетает этого хи***ную копеечку». Впервые по делу то ли пожаловался, то ли просто грустно констатировал факт Страус. «О, Кир, а Саня шумотал?» — вдруг оживился Витя. «Может, я у него капсулу одолжу? Ну, не с собой же он ее таскает». «Скорее всего, отдаст без проблем», — подумав, ответила я. «Он как-то не особенно привязан к ней в игре». «Зашибата!» — обрадовался Витюха. «Осталось вам, пацаны!» «С капсулами надо решать очень быстро», — напомнила я. «У нас по плану экстренная прокачка до сотых уровней, переезд в свободные земли и начало репетиции в игре. Все сегодня же заходите в игру и ищите способы купить или добыть подходящие инструменты. Скорее всего, это тоже влетит в копеечку». «Я звякну в офис Барлеоны, узнаю, нет ли каких акций по аренде капсул», — предложил Юрка. «А ты, Кирка, поспрашиваю у своих новых знакомых». Может, кто-то еще в командировке и техника простаивает. Ага, тогда скидываю всем копии договоров, учредительные документы, и Женька начинает работу. Кстати, а как фирму-то назовем? Да как и группу, чего тут выдумывать. В честь группы ООО «Вестники Рока». Это сочетание вызвало у нас волну смеха, снявшего скопившееся во время разговора напряжение. Начинался переломный этап в жизни группы. Первую половину дня я провела как пресловутая белка в колесе, подавала оформленные Женькой документы во всевозможные инстанции, искала подходящую репетиционную базу, решала вопрос с капсулами, виртуальную доску объявлений Пятигорска. Я знала, кажется, уже наизусть, и по каждому адресу нужно было поехать, осмотреться, оценить расположение, акустику и прочие условия. Подходящего варианта найти не удалось, но надежда не умирала. Пара владельцев пустующей недвижимости еще не ответили на звонок, но если и у них галяк, мы в заднице. Не репетировать же прямо в квартире. Даже если мы умудримся разместиться на весьма скромных квадратных метрах со всем оборудованием, соседи спасибо не скажут. Срочно нужен хотя бы временный вариант. Да и в Барлеоне неплохо бы обзавестись репбазой. Вот закончу все горящие квесты и сразу займусь поисками. С этим намерением я полезла в капсулу. Персонаж мой так и торчал у входа в рейдовые подземелья, откуда я покинула игру накануне. Таймер показывал, что время пребывания призванных душ на исходе, и я на всякий случай вызвала по амулету Ксюпипра. Почему именно его? Нравился мне этот веселый непосредственный зомбак. «Здорово, мечта вегана!» Раздался жизнерадостный голос Ксюпипра. «Чего надо?» «Шоколада!» Машинально ответила я цитатой из детской книжки. «Нет, тебе вредно!» Подумав, ехидно ответил жрец. «Будешь есть много сладкого, превратишься в тыкву. Круглую, толстую тыкву». «Не превращусь. У меня расовый штраф на лишний жирок. А звоню напомнить, что через полтора часа время призыва выйдет, и Аника вернется в серые земли. Новый призыв откатится завтра, так что прямо с утра могу отправить девочку к вам». «Только учти, что я на днях завершу ее квест. Если все пройдет хорошо, призывать я Анику больше не смогу». «Разве это хорошо?» — опечалился Ксюпипр. «Это очень даже фигово. А можешь достать Пэта с таким же эффектом? Или круче?» Я почесала затылок, стимулируя умственную деятельность. «Вообще странно, что это действие в Барлеоне не бафает интеллект. Фиг его знает». Я не вижу, какой бонус дает душа до тех пор, пока она не становится частью моей группы. Но вроде как я могу раскачать проводника, и он когда-то должен научиться искать души с нужными свойствами. «Так чего стоишь?» — удивился жрец. «Бегом качать проводника. Это... Тут у валет, вопрос созрел по твоей брынчальной теме. Не против посетить наш замок? Босс как раз скоро должен появиться». «Я только за...» Никогда не бывала в замках. Тогда готовься, через пару минут организую портал. Запрашивается разрешение на телепортацию в замок Калир клана «Темный легион». Разрешить перемещение? Портал возник даже не передо мной, а будто бы сразу вокруг меня, погрузив в сияющее синее пространство и выбросив через секунду в просторном каменном зале. Полумрак разгонял свет факелов, творя пляшущие тени на мрачных стенах. Ничего больше я рассмотреть не успела. Раздался полный гнева крик. «Существо мрака вторглось в замок! К оружию!» На меня бросилось несколько здоровенных орков НПС весьма зловещего вида. «Вот же блин!» Одновременно с этим крикнул знакомый голос, и перед глазами появилось системное сообщение. «Игрок Ксю приглашает вас вступить в группу. «Принимай, Ресну!» Едва я успела нажать кнопку «Согласиться», как на меня обрушился кривой тесак одного из орков и игровой мир, померк оставив хорошо знакомую надпись «В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить?» А вот тут я задумалась. Интересно, если я соглашусь на переход в серые земли, сможет Ксюпипр меня воскресить? Чисто теоретически, читерский способ отправляться на чтение дневника Кипрея. А в нем как раз должна открыться новая глава. От эксперимента удерживала только скорое появление Эвалетта: Сперва узнаю, что ему нужно, а потом уже договорюсь с Ксюпипром или Мараной на проверку моей теории. С воскрешением Ксюпипр что-то не торопился, и я уже всерьез задумалась, не отправиться ли на экскурсию в игровой загробный мир прямо сейчас, как система порадовала предложением «Ксюпипр хочет вас воскресить». Принять? Тут эта накладочка вышла, Виновато развел руками жрец, когда я вернулась в мир живых. Оказывается, охрана замка агрится на существ мрака без приказа и даже вопреки ему. Пришлось срочно выдернуть владетеля и распихать гвардейцев по другим комнатам. В следующий раз учтем. Много Экспы потеряла?» «Легко пришло, легко ушло», — отмахнулась я. «Но Аники вам до завтра уже не видать». «Это да, лоханулся я», — взгрустнул жрец. «Так что хотел и Валет?» «Сейчас и узнаешь», — ухмыльнулся Ксю и кивнул в сторону открытой двери. На пороге с хитрой улыбкой стоял лидер «Темного легиона». Вид у него был настолько довольный, что я невольно заподозрила подвох. «Рад приветствовать в нашем замке, Я прошу прощения за столь недружелюбный прием. К нам раньше не заходили гости из фракции «Мрака», и никто не знал, что стражи агрятся вопреки приказу. Собственно, с вами вообще многое не ясно». Он прошел к громадному персон на двадцать деревянному столу и жестом предложил занять одно из мест. Самый валет устроился во главе стола. Выглядел он так непринужденно, что я невольно позавидовала. Вот уж для кого переговоры, как два аккорда. Именно поэтому я хочу подробно расспросить вас о кое-каких деталях. Мои аналитики просматривали логи боя в сокрытом лесу и обратили внимание на гимн мрака, который ты пыталась исполнить. Расскажи, что это за заклинание? и почему в результате войск мрака получила дебаф. Я уселась на предложенное место и попыталась унять нервозность. Получилось плохо, неуютно я себя чувствую рядом с могущественными и влиятельными людьми. Не мой это круг общения. Я сочинила его мрачнейшеству гимн, пояснила я и Валетту. Если сыграть его верно и до конца, все существа мрака в радиусе слышимости получат баф. Если исполнение прервать, что и произошло, вешается зеркальный баф у дебаф». «Хм...» Эвалет подпер подбородок кулаком и о чем-то задумался. «А как ты выбирала, какие эффекты получит композиция?» «Никак. Я развела руками. Система сама все решает. Я только сочиняю». «Ага. Протянул клан-лидер и внимательно посмотрел на меня. Скажи. «Можешь ты сочинить такой гимн для Темного Легиона?» Вопрос меня озадачил. «Действительно смогу? В чистой теории препятствий тому нет, бери да сочиняй. Вот только возникнет ли связь между песней и конкретным кланом?» «Понятия не имею», — призналась я. «Надо пробовать». «Попробуй», — серьезно посоветовал Ксюпипр. «Если получится, мы готовы купить у тебя гимн, бафающий клан». «Чем больше баф, тем выше оплата». «Интересно». «Очень интересно. Деньги мне сейчас очень нужны, но...» «Я пока не слишком хорошо понимаю механику класса», — вынужденно призналась я. «Особенно все, что касается воздействия на других игроков. А вдруг гимн окажет негативный эффект, или его нельзя будет заменить?» «Мы можем поэкспериментировать». На лицо и снова вернулась та самая хитрая улыбка, что насторожила меня в начале беседы. У меня образовалась группа штрафников, которым я подбираю подходящее наказание. Мы можем сформировать из них небольшой клан, и ты придумаешь простенький гимн. Неважно, положительные или отрицательные эффекты они получат. Я изучу механику принятия кланом гимна, откаты, способы применения. Все будет полезно. А после опыта на животных...» Последнее слово он произнес с таким чувством, что я невольно задумалась, «Чем же проштрафились те игроки?» «Сочинишь гимн уже нам». Предложенный вариант звучал интересно и главное здраво. С учетом скорого формирования группы нам позарез нужна подопытная публика. «Скоро к игре присоединятся ребята из моей группы. Мы собираемся изучить механику игровых концертов, Могу поспорить, там отыщется много интересных возможностей». «Отлично!» — просиял Ивалет. «Можешь проверять на этих красавцах все, что пожелаешь. Командовать штрафбатом будет Ксения, так что просто сообщай ей, когда и куда пригнать это стадо». «Похоже, мне на поругание отдали каких-то злостных залетчиков. Главное, чтобы они меня не поубивали за случайные эффекты от песен. Завтра сформирую из них клан». Эвалет истолковал мое молчание как согласие. Как дела в забытой империи? Я только сегодня глянула на нее краем глаза, но уже очень интересно. Ксюша уже там. Улыбка Эвалетта почему-то стала еще шире. Познакомься и обращайся за помощью. Гильдия штрафников должна страдать. Вид у него был такой злорадный, что я всерьез призадумалась, Чем же провинились эти бедолаги и кто такая эта Ксюша? С этими мыслями я и шагнула в портал, ведущий в тень, город на границе забытой империи.